Канал имени Москвы. Том 2. Книга 4. Великий университет. Глава 17. Две плотины. Часть 1. Шорох за окном повторился. Густая плотная тьма обволокла веселую сторожку, как они предпочитали именовать это богом забытое место, на самом юго-востоке Москвы. Здесь, после Нагатинского затона и раздольной акватории Южного порта, река делала крутой изгиб, готовясь покинуть накрытый туманом город. «Сюда!» На один из трех крохотных островков между Коломенским шлюзом и Перервенской плотиной еженедельно приходилось доставлять партии ученых. Сам шлюз, беспокойная плотина и то странное, что творилось в Николо-Перервенском монастыре и на шоссейной улице, о которой было не принято поминать без надобности. Богом забытое или Богом проклятое место? Николай посмотрел на побледневшее, настороженное лицо молодого человека и подумал. «Сейчас опять начнет заикаться». Этот молодой, пацан еще совсем, ждал звуков снаружи. Постоянно прислушивался и поэтому боялся. Николай давно перестал прислушиваться. Коротая время перед выходом на пост, он чистил оружие. «Сейчас собрал» и удовлетворенно передернул затвор. От резкого щелчка молодой человек вздрогнул, затем стыдливо отвел взгляд. «Эх, Алёшка, усмехнулся Николай. «Скоро смена придет. И поедешь домой, в альма -Матер. «Сам он виноват, этот Алешка. Чего увязался за ними Мало «Малый-то он славный. Никто не спорит. Любознательный. Всегда подсобить старался. Говорят, в науках смышлен». Но не боец совсем с этими его врожденными увечьями левой стороны, когда одна нога чуть короче и рука неестественно вывернута. И этим его периодическим заиканием. «Хотя, как мы зовем эту дыру веселой сторожкой, так и он, наверное, пытается справиться», — подумал Николай. «Как-то ему надо становиться мужчиной. А как еще, если не попытаться взглянуть в глаза собственным страхом?» Ладно, парню стоило помочь. Переселил себя, вон куда забрался. Только не ясно, чего тут больше, отваги или отсутствия ума. «Да, да, да я нормально...» Молодой человек, Алешка, сконфузился сильнее. Николай посмотрел на него и ничего не сказал. «Альма-Матер», так слегка подтрунивая над высокомерием ученых, вооруженные люди называли «Великий университет». Ученые знали это и платили в ответ той же монетой. Только вот дело в том, что в этот раз охрану ученым Петропавел определил не просто вооруженных людей, а трех высших гидов. Значит, дело действительно дрянь. Смотрите в оба. Следов его появления все больше. Таков был инструктаж. И не забывайте, людям, непосвященным распознать его практически невозможно. Эти старцы из монастыря. Он может быть одним из них. Ненадолго, но может. А они даже ничего и не заподозрят. Николай ничего не забыл. Всего раз в жизни он сам столкнулся с горхом, что называется, лицом к лицу. Давно это было. В сумерках на гидроузле, когда пришлось спуститься к заклинившей задвижке для стока воды. Бурая пена с ревом пробивалась из-за неполностью открытой задвижки. Ощущение угрозы... накатила внезапно. Николай поднял голову и не увидел перед собой ничего, кроме массивных направляющих вдоль бетонной стенки, густо покрытых наслоениями тины, толстых стержней с резьбой для тяжелых накладных головок болтов, уходящих вверх под свод плотины. И там, в самой тьме, уставившись на Николая, горели два зеленоватых глаза. Николай вдруг с леденящим ощущением понял, что видит перед собой вовсе не фрагменты технических сооружений, а что-то живое, и действовал молниеносно, скинув из-за спины карабины, приведя оружие к бою. Но он оказался быстрее. Лишь волной холодка обдало лицо, когда что-то большое мгновенно обрушилось вдоль стенки и скрылось в темной реке. Он не просто распластал свое длинное тело вдоль всей бетонной стены, прильнув к ней от верхнего свода до самой воды, и не просто заставил себя выглядеть как детали технических конструкций. Он сумел даже, оставаясь неподвижным, имитировать движение. Николай не забыл, как темная жуть колыхалась в нем, когда он понял, что часть этого бурого пенного потока там внизу видимо, являлось задними конечностями затаившегося здесь существа. Николай тогда так и не распознал, что это было. Но прекрасно помнил, как встревожило Петропавло его сообщение. Хотя с тех пор и до начала весны нынешнего года о горхе больше слышно не было. До той памятной встречи в «Сумерках» Николай и сам относил его существование скорее к зловещим байкам, к мифологии канала, чем к действительности. Только веселье на плотине и без горха хватало. Коломенский шлюз был давно обесточен за ненадобностью, и большую часть времени он не причинял особого беспокойства. Лишь иногда, крайне редко, с ним творилось что-то неладное. Николай видел это собственными глазами и забыть не мог до сих пор. Шлюз словно проснулся посреди ночи. С глухим ворчанием заработали обесточенные моторы. Мертвые лампы начали тускло-зеленовато светиться, а затем ворота в шлюзовую камеру медленно распахнулись. Николай сумел убедить себя, что он там ничего не видел. И без призрачной тьмы, что выползало из камеры, веселухи вокруг сторожки в тот момент было предостаточно. Настолько, что у всех мужиков волосы на затылке вставали дыбом. Или старцы из монастыря. Кто они? Почему уединились вместе совсем всем непредназначенным для жизни? И почему их не трогает туман? И то, что есть на шоссейной улице. Хотя они даже не удосужились прорыть небольшой канавки вокруг монастырских стен. Лазарь как-то провел ночь в монастыре у старцев. Вернулся бледный, молчаливый, да и седины на висках прибавилось. Хотя глаза у психа, а кем же его еще считать, лихорадочно горели. Не нравился Николаю Лазарь. Он был из той породы ученых, что ради утоления своего любопытства, сродни средневековым колдунам, был готов поставить на карту все. Такие подозрительные типы не только рискнут собой, но и подведут не за здорово живешь. А что у них на самом деле на уме, не ясно. Николай не сомневался, что Петропавел определил его сюда, в том числе приглядеть за Лазарем. Но вот парадокс. Этот молодой пацан, Алешка, Нравился он Гидом, хотя нес службу в университетской библиотеке, в отделе редкостей, где систематизировал разные диковинки и древние артефакты, собранные по всему каналу. Парень старался, и у него всегда можно было получить дельный совет, однако Алёшка явно симпатизировал Лазарю. Это нездоровое любопытство, свойственное ученым, конечно, жило в парне тоже. Петропавел знал это и даже странным образом поощрял, видимо, списывая на возраст. У всех в его годы полал в груди этот огонь. Только если его вовремя не обуздать, он станет ненасытным, грызущим червем и когда-нибудь сослужит пацану дурную службу. Правда, ученые доверяли Алешке, и он с его искренней чистотой стал как бы своеобразным мостиком между главой ученых и Петропавлом. А еще парень был проницательным. И хоть Николай готов держать свое мнение при себе, еще кое-чем, чего он никогда не забудет, было замечание Алешки по поводу монастырских старцев. Мол, тут уместен вопрос не кто они, а что они такое. Странный звук пришел снаружи. Трескучий и одновременно какой-то полый. И тени за узкой прорезью окошка, одетого в мощную решетку, пришли в движение. Алёшка вжал голову в плечи, потом сообразил, что все это видели. «М -м может пойти посмотреть, что там?» — предложил Алёшка, пытаясь не подать виду. Только заикание его опять выдало. «Ага!» — Николай иронично кивнул. «Отвага и слабоумие!» Гиды тут же скупо усмехнулись. «Не надоело третировать парня?» — пробубнил Лазарь. «Как дети малые!» Последняя фраза в его устах была эфемизмом выражения «как солдафоны недоумки». Николай не возражал. «Они есть солдафоны недоумки. Хотите так считать? Пожалуйста». В общем-то, отвага и слабоумие — вполне их девиз. «Нечего там делать», — пояснил Николай и, глядя на окна бойницы, добавил. «Сюда никакая гадость оттуда не пройдет. Утром разберемся, что там». Он даже не успел договорить до конца, когда раздался глухой стук в кованую дверь. Вооруженные люди переглянулись. В сторожке внезапно стало очень тихо. Удары в дверь повторились. Это был действительно стук. Кто-то требовал впустить его. Теперь ученые тоже смотрели на гидов. Все оружие в веселой сторожке немедленно было приведено в положение к бою. Металлическая дверь весила немало, и тот, кто сейчас стучал в нее, обладал нечеловеческой силой. Трескучий полый звук, от которого теперь веяло чем-то очень тоскливым, был совсем рядом, прямо за дверью. И снова монотонный стук. «Он пройдет!» Вдруг с какой-то обреченностью обронил Лазарь. «Кто, — подумал Николай?» Всегда вальяжный, полный самодовольства голос Лазаря сейчас показался каким-то больным, и Николай не сразу узнал его. «Ну, возьми себя в руки!» — сказал он. Хотя с той же темной покорностью ему захотелось согласиться и сказать «он пройдет». Николай крепче сжал карабин и заставил свои губы перестать шевелиться, потому что с них чуть не сорвалось. «Он пройдет сюда!» До утра еще долго, и он не торопится, и монотонный стук, невыносимый, словно там за дверью пришла сама погибель, будет становиться все более настойчивым. А потом он просто пройдет».